Наблюдение за ядерной бомбардировкой из безопасного кабинета вызвало у него трепет запретного наслаждения. Объяснений этому явлению не мог представить ни один из комментаторов, присутствующих в студии Алессандры Баррон. Она обратилась к антропологу-специалисту по культурам чужаков и попросила его объяснить, почему вышедшая в космос раса ведёт такие ожесточённые бои. Но и у него не нашлось никаких предположений. Марк не замечал, как час проходил за часом. Только когда Оливия объявила, что у неё начался обеденный перерыв, он с трудом оторвался от экрана и уставился на помощницу, условно не понимая, о чём она толкует. "Да, конечно", наконец пробормотал Марк. "Не думаю, что сегодня кто-нибудь придёт покупать машину". Он решил, что и самому пора сделать перерыв и закрыл за собой ворота мастерской. Для середины дня на бульваре было непривычно тихо. Резкий порыв ветра с озера заставил его натянуть на голову капюшон ветровки, а стекленевшие взгляды многочисленных прохожих свидетельствовали о том, что они увлечённо следят за новостями в виртуальном поле зрения. Возвращение космического корабля никого не оставило равнодушным. Оно казалось не менее важным, чем финал кубка. Когда всю первую половину матча бразильцы играли так, словно напрашивались на поражение. Марк бессознательно взглянул на чёрный дом, где жил Саймон Рент, гадая, как кто-то объяснил бы всё, что сейчас стало известно. Огромное здание в георгианском стиле стояло на восточном краю залива, посреди тщательно ухоженного поместья в 10 акров. На склонах вокруг него было построено немало роскошных домов.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 отрядом различных роботов и грузовиков, запрограммированных на гражданское строительство. Уже в те времена он обладал достаточными средствами. Этот отпрыск одного из великих семейств Земли, живущей первой жизнью, обналичил свой трастовый фонд, чтобы купить мечту. Под впечатлением об Орегонском пути, он решил основать совершенно новое поселение и защитить его от современной скверны. Примечания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 Спустя 3 года было пройдено 780 км. И последний из оставшихся в строю JCB с грохотом и треском, испуская клубы дыма, словно идущий на посадку дракон, пробил дорогу вокруг подножия горы Блэквотер, оставив после себя двухполосное шоссе, покрытое ферментированным бетоном, с 17 мостами и 11 туннелями. По свежему покрытию, ещё блестящему, но отвратительно пахнущему, под предводительством Саймона прошёл караван, состоявший из передвижных домиков, грузовиков и даже нескольких лошадей и мулов, запряжённых в повозки. Три других комбайна, начинавших работу, остались далеко позади, лишённые ценных запчастей и покрытые ржавчины громадины на обочине дороги. Как и мысей задолго до него, Саймон окинул взглядом озеро Триниба и сказал: "Здесь мой дом". Он увидел голубую прохладу воды, разделяющую массивные горные хребты, опоясывающие континент. Неприступные бастионы скал уходили вдаль, не отражались в чистейшей зеркальной глади. Сотни водопадов, от тончайших серебряных струй до пенящихся каскадов,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 остававшемуся единственной нитью, связывающей их с остальным человечеством. Железную дорогу строить было невыгодно, а для аэропорта не хватало места. Саймон не ставил себе цели изменить приоритеты большей части содружества. Он просто хотел оградить от его худших качеств этот скромный клочок земли. Поэтому на фермах следовали принципам органического земледелия. Основной статьёй дохода города стал туризм. Энергия вырабатывалась солнечными или геотермическими станциями, а двигатели внутреннего сгорания оказались под запретом. Переработка отходов была возведена почти в ранг религии, а очистоты собирались в безопасные биореакторы, чтобы никакие химикаты не могли загрязнить кристально чистые воды озера Тринеба. Как только Марк оторвался от озерцание окрестностей, Он как будто перенёсся в другой мир. В виртуальном поле зрения второй шанс медленно маневрировал, подходя к причалу сборочной платформы на орбите Аншина. Марка поразил абсолютно нетронутый корпус корабля. После такого путешествия на нём должны были остаться хоть какие-то следы метеоритов, вмятины, царапины, свидетельствовавшие о трудном пути. Но корабль выглядел таким же новеньким, как и в день старта. Марк остановился у киоска позади бульвара, купил себе на обед булочку с салатом из тунца, креветок, толарота, кукурузы и майонеза, а также вегетарианские суши и скромный десерт. Всё это подала ему Сасми. Она приехала в город несколько месяцев назад, к началу лыжного сезона. Её чёрные волосы и плоское лицо навели Марка на мысль о восточных предках.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 А это предполагало участие в бесконечных вечеринках и бесчисленные знакомства, и при этом никто никуда не торопился. Марку после однообразной и напряжённой жизни на августе, где все интересы ограничивались только работой и семьёй, а развлечения заключались в редких встречах с родными, потребовалось несколько месяцев, чтобы расслабиться. Единственное, чего он теперь опасался это окружавшие его соблазны.